Послесловия. Годы проходят, на бурой стене дворца появляется трещина. Слепая швея, наконец, продевает нитку в золотое ушко, и святое семейство, опав с лица, приближается на один миллиметр к Египту. Видимый мир заселен большинством живых. Улицы освещены ярким, но посторонним светом. И по ночам астроном скрупулезно подсчитывает количество чаевых. Я уже не способен припомнить, когда и где произошло событие. То или иное, вчера, несколько дней назад, В воде, в воздухе, в местном саду, со мною, Да и само событие, допустим, взрыв, наводнение, Ложь бабы, огни Кузбасса, ничего не помнит, Тем самым скрыв либо меня. Либо тех, кто спасся. Это, видимо, значит, что мы теперь заодно с жизнью, Что я сделался тоже частью шелестящей материи, Чье сукно заражает кожу бесцветной мастью. Я теперь тоже в профиль верно неотличим, От какой-нибудь латки, складки, треко пояса, Долей величин, Следствий или причин От того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться. Тронь меня, и ты тронешь сухой репей, Сырость, присущую вечеру или полдню. Каменоломню города, ширь степей, Тех, кого нет в живых, но кого я помню. Тронь меня, и ты заденешь то, Что существует помимо меня, Не веря мне, моему лицу, пальто, То, в чьих глазах мы в итоге Всегда потеря. Я говорю с тобой, и не моя вина, если не слышно. Сума дней намазолев человеку глаза также влияет на связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив. Это, чтоб лучше слышать кукрику, тик-так. В сердце пластинки шаркающую иголку. Это чтоб ты не заметил, когда я умолкну, Как красная шапочка не сказала волку. 1986 год